Шестое. Разбираясь в своих чувствах и ощущениях, я нередко поражаюсь бесконечному многообразию проявлений этой странной болезни в самых неожиданных ситуациях, выплывающей как главная причина и главный двигатель. Вот я уже взрослый, стареющий человек, сижу в такси рядом с шофером. Я веду с ним вялый разговор о том о сём, о вещах мне чуждых и безразличных. О хоккее, футболе, о скользкой дороге и о новых ценах на автомобиле. Косенька, невзначай поглядываю на счетчик. Ежедневная принужденность общения с чужими людьми. Нет, это еще и скрытая вражда, причина которой лежит в неминуемой противоположности интересов. С одной стороны, я по роли своей не могу не думать о счетчике. Я просто обязан о нем думать и прикидывать, сколько еще набьет и сколько надо дать, чтобы и не обидеть, и чтобы не вышло чересчур много. И совсем не потому, что мне жалко денег, хотя и это тоже. Но ведь нельзя же выглядеть простаком хотя бы в глазах того же шофера. С другой стороны, он по своей уже роли тоже не может не думать о том, сколько набьет и сколько я дам. И уже заранее на меня примеряет два отношения снисходительно доброжелательное, если дам много, злобно остервенелое, если дам мало. Я, допустим, готов дать много, но он-то ведь этого еще не знает, это выяснится только в последний момент, а пока что я должен безропотно выдержать положенное мне число злобных примерок. И даже если мы заранее договорились о плате, все равно остается эта скрытая напряженность, потому что я, к примеру, Думаю, что он, возможно, думает, что решил взять меня слишком мало. И теперь жалеет и ненавидит. А сам я тоже, в свою очередь, возможно, мог договориться на меньше. И, конечно, черт с ним, с деньгами, не в деньгах дело. Но все-таки обидно, когда тебя обводят как маленького. И даже не это, а то, что о тебе думает как о маленьком, которого обводят. Ну и так далее. И в конце концов меня так изматывает эта непрерывная, пятнадцатиминутная вражда, что я долго еще потом прихожу в себя и долго не могу себе простить, что не вышел, допустим, на час раньше и не поехал на метро, как все нормальные люди. По крайней мере, мог бы почитать книжку или подумать о разных разностях, не имеющих отношения к процессу езды. В парикмахерской то же самое, в магазине нечто близкое, в ресторане что и говорить. Но если теперь, когда я такой взрослый и такой понимающий, я могу держать себя в руках в подобной ситуации, коль скоро не удалось ее совсем избежать, если теперь я сознательным усилием воли все-таки подавляю врожденный свой страх, заискивающим лепетом, лезущий наружу, то в детстве... Соревнования. Бесконечной цепью соревнований представляются мне мои школьные годы. Уроки физкультуры, просто уроки, девочки, общественной работы, не говоришь о кратких моих набегах на спортивные секции. Я просто в принципе не мог соревноваться. Я заранее был обречен на поражение, потому что не мог выдержать испытания противоположностью интересов, открытого желания хорошего себе и плохого товарищу. Здесь это не было преступлением. Это даже не было аморально. Наоборот – Таковы были необходимые условия. Сто Что может быть безобиднее? Мы выходим на старт пятеро из класса. Мы все хорошо друг к другу относимся, никаких нет между нами счетов, никакой тяжести на душе. Но вот команда марш, мы срываемся с места, и неминуемо наступает момент, когда я испытываю настоящую ненависть к остальным, особенно к тем, кто ушел вперед. Вот бежит впереди Юрка Смирнов, вообще-то говоря, прекрасный парень, но как отвратительно он бежит, какие уродливые черные тапочки с белыми шнурками. Почему белые? Какие противные волосатые ноги, какая мерзкая манера держать на весу расслабленные пальцы рук. И страшное это чувство не исчезает бесследно, где-то оно навсегда отпечатывается, что-то такое в душе изменяет. И если и не приводит к результату сразу, то понемногу, все же неминуемо подтачивает крохотный какой-то устойчик существования, какой-то мелкий суставчик вывихивает. Логика последнего, скажете вы, типичный образ мысли отстающего и слабого. Что уж тут размусоливать, проигрывал, проигрывал, всегда проигрывал, вот и выработался комплекс неполноценности, ясно как день. Да, насчет комплекса это как день, но в остальном, в подробностях, которые одни только и составляют суть дела, если не отмахиваться готовой формулой, а попробовать разобраться в реальных обстоятельствах, тут как раз все оказывается не так уж и ясно. Вот, к примеру, секция вольной борьбы, где я промучился целых полгода из одного только самолюбия. Сбежать мне хотелось на второй день занятий и далее ежедневно. Побед у меня не было. Одни поражения. Все уже к этому привыкли, привык, пожалуй, и я. Но однажды я положил на лопатки своего одноклассника, Славку Дубовского, который был гораздо сильнее и ловче меня. Каким-то чудом, совершенно случайно, мне удалось провести правильный ключ, и я навалился ему на грудь всем своим тощим костлявым телом, которое показалось мне в этот момент замечательно тяжелым и мощным. Я долго доворачивал его левую лопатку, и когда она все-таки коснулась ковра, я почувствовал, что по-настоящему счастлив. Мне показалось, что сил у меня бесконечно много, что я мог бы сейчас же, вот здесь, немедленно положить на лопатки кого угодно. Что борьба ⁇ это и есть мое любимое дело. Ничем другим я не хотел заниматься в жизни. Пока не взглянул в лицо Дубовскому. Я взглянул. И тот же отвернулся. Так это было страшно. «Ваше представление о счастье?» — спросили как-то Марксы. Именно после этой победы я и перестал ходить в секцию. Нет, речь здесь идет не только о спорте. Соревнования. Вот о чем речь. Дружеское, допустим, соревнование. Допустим, просто «кто лучше и кто кого». Насчет кто – это понятно. Но как же быть с тем, кого? Что делать нам с этой жесткой лесенкой? Лучшей? Похуже? Совсем плохой? С этой демократической иерархией, установленной пусть на время, но бесспорно и однозначно. Не бесчеловечно ли тут всякая определенность? Не всегда ли бесчеловечная определенность? Негр, занявший десятое место. Как в каком-то дурацком анекдоте. Вам мало, что вы негр? Чего ты, собственно, хочешь, спросите вы меня? Без конфликтности? Но ведь это равносильно смерти. Жизнь есть борьба противоположностей. В этом весь ее вкус и смысл. Что ты можешь возразить против этой азбуки? Подумай сам, что бы ты сказал, если бы... Все правильно. Кончим об этом. Ничего я не хочу, ничего мне не надо. И будь она проклята, ваша диалектика.